Глава 33. Сокрытое в кумаре. Кучей барахла мы со Светкой так и не обзавелись. Из нужного полезного были только станки, да и то не наши. Обязательств перед техническим хозяйством я уже не имел, только они передо мной. В итоге нашей поездки ничего не воспрепятствовало. Так что загрузили мы автобус едой, чтобы на охоту не отвлекаться. И на следующий день поутру поехали смотреть, что у нас там интересного под Лакинском. Причем Светка, несмотря на наличие нормальных окон с бронепластиком и шикарного посадочного диванчика, взгромоздилась мне на колени. Причем теперь уже по моей просьбе. Ассистент запаздывал, а мне было интересно проверить один момент. И успешно проверил. Поставил на прокачку рефлексы. Пришел в себя, а автобус не прекращал движение. Системы распознавания фиксировали меня, красноармейцы, за управлением. Ну а что Светка рулила, дело мое. Идентификаторы и блокираторы не волнующие. Подъехали к повороту на Лакинск, остановили автобус. Надо было посмотреть на дорогу, прикинуть. Понять, может, и не поймем, но не посмотреть — глупо. Вышли, стали осматривать. И выходила занятная такая заковыка. «Жор, этой дорогой пользуется, озвучила очевидная Светка. «И даже чинят». Так и было. Края синта-асфальта были разворочены растениями. Но самих растений не было, а ломанные края, пусть криво-косо, но были залиты стеклопластом, предотвращая дальнейшее разрушение дорожного полотна. «Ничего не понимаю», — вынес вердикт я. Свет. «Ты про поселение, да даже не сунов в Лахинске орудующих, вообще ничего не слышала?» «Ничего, Жор», — также же недоумевающе озвучила Светка. Кстати, костюм химзащиты, непременную деталь ее гардероба в Собинке, она не надевала. Видимо, поддостал он ее, что и понятно. Так что красовалась Светка в своей яркой пляжной рубашке и в соломенной шляпке. И забавно, и понимаю ее в чем-то, и даже как-то трогательно выходила. Я, конечно, прямо не спрашивала, до да общения с Несуном не было нужды, а после времени, — уточнила она, — но говорили много, и что тут в округе есть поселение, ни слова. И для Несунов это, — окинула она жестом дорогу, — слишком жор. Ну да, — вынужденно признал я, — это выходит, что тут поселение с техникой. Не факт, что ее много, но регулярно перемещающийся. В общем-то, больше ничего мы не узнали. Погрузились в автобус и потихоньку выдвинулись по дороге. Вскоре картофельная степь сменилась низкорослым хвойным лесом, а Светка вдруг озвучила. «Жор, возможно, ничего не знают о поселении из-за ельника. Опасная эта зона как-никак, мне рассказывали». «Ну, медведи тут, конечно, водятся лютые», — прикинул я. «Но все же техники не особо опасные». «Какие медведи?» — недоуменно уточнила Светка, Заилозев на мне. «Я, соответственно, описал». Светка покивала, задумалась и с отображенным на лице мимическими деталями крайним удивлением уточнила. «Жор, ты в Еловом лесу был? Про медведей, тобой описанных, я ничего не знаю. Ну что ты забыл в этом гиблом месте?» «Гиблом?» — недоуменно пожал я плечами. Конечно, жрать там толком нечего, а ананасы вообще гадость редкостная. Аж передернулся я. Ты их ел? Ну да, нечего было больше. Это Светка посидела, посидела и вдруг так засмеялась, что просто упала у меня с колен. Я автобус вынужденно остановил, с изумлением смотря на буквально катающегося по полу от смеха андроида, аж руками и ногами сучила, ггк — Свет, ты вообще в порядке? — осторожно уточнил я через минуту этого странного веселья. — Я? — Жор, в порядке. — Ой, не могу. Это даже при мне было. — Жор, ты правда нас ел? — Ну да. Незрелые, конечно. Кислые до невозможности. Но пришлось. Нечего больше есть было. — ответил я, все так же недоумевая. — Угу. Недавно. Начало лета. — на что я кивнул. — Ну тогда возможно. «Жорочка, ельники — гиблое место не из-за медведей, который может, вообще один на всю округу. Хотя шкура, говоришь, непробиваемая». На что я кивнул. «Тогда, может, и вид мутантов приспособился. В общем, из-за ананасов, мутировавших, туда никто не ходит». «А что в них такого-то?» «Ну, кислые запредельно. Но кто их есть заставляет? У меня выбора не было, а так-то в чем проблема?» «Ну, сахара нет». «Тринитрооксипропан какой-то вместо него», — припомнил я. «Так в чем опасность-то? Я так и не понял». «Жорочка, тринитрооксипропан — это нитроглицерин», — ласково повестила Света. «Ой, немножечко поплохело мне, обладающему хорошим воображением». «А елки в симбиозе с ананасами усваивают животный белок и кормят эти ананасы. Тебя спасло то, что удачно попал в лес, они не вызрели еще. А уже сейчас там минное поле в самом прямом смысле слова. В качестве иллюстрации Светкиным словам из ельника донесся раскат относительно недалекого взрыва. «Совсем, ой», — признал я, несколько приходя в себя. «Ну, не знал. И ананасы больше есть точно не буду». «Правильно, Жора, не кушай ананасы. Ха-ха-ха», — опять залилась смехом Светка. После все-таки выдвинулись. Делали это, осторожно оглядываясь, а я мысленно точил зуб не только на вооружение для автобуса, но и нормальные сенсоры, тепловизоры, радары, много всякого полезного. А то вот едем еле-еле, головами вращаем, как дураки, а если бандюга какой, например, и с чем-нибудь бронебойным. Хорошо хоть на ананасы эти сволочные, можно внимания не обращать. Металл кузова был для кожуры гадких плодов непреодолим. Но бандитов, к счастью, не нашлось. Видимо, они тоже ананасы не любили. И доехали мы до смены ельника на короткий лиственный лес, за которым виднелся свободный от деревьев просвет. «Свет, давай автобус на обочине припаркуем», — указал я на лиственный участок. «И сходим аккуратненько, посмотрим на то, что там творится». — До Лакинска километра три, так что логично. Если что-то есть, то только тут, — озвучила Светка. — Угу, — подтвердил я. — Учитывая, что про местных никто ничего не знает, не хочу рисковать, Свет. Хочу сначала на них посмотреть скрытно, раз уж они сами такие скрытные. — Одобряю, Жор, — серьезно покивала моя железная попучица. — Пойдем? — пойдем, — кивнул я. Оставили мы свой транспорт практически в лесу а затем аккуратно пробрались до опушки, став разглядывать вполне видимое поселение. И вот очень странным было то, что я увидел. Несколько блочных домов в центре. Немного, человек на сто. Может, две сотни, если уплотнить. Ангар для техники. И какие-то... даже не избы, хижины. Развалюхи из пластика и дерева. Много. А население этих хижин, не меньше полутысячи человек, а то и вся тысяча, расхаживала над здоровенным странным полем с низкорослыми травками-кустарниками, постоянно нагибаясь, то ли пропалывая что-то, то ли еще чего. Что бред бредом. Каменный век какой-то. Любое полезное растение в Союзе оккультурено, модифицировано. И уж то-что, а пропалывать его не надо. Советские растения сами любой сорняк изведут. Были, конечно, исключения. В основном лекарственные травы, горные какие-нибудь или лесные. Ну, не росли они в неволе, хоть плач, либо теряли свои полезные свойства. И никакая модификация не помогала. Но это единицы. Кроме того, если что-то растет в огороде, а не в лесу, на горе, в болоте, то это можно модифицировать и улучшить. «А раз не модифицировано и не улучшено, то нафиг в родном хозяйстве не нужно». «Наркотики», — негромко произнесла Света. «Они выращивают наркотики, Жора». «Чтоб его! А так все сходится. Не совершенствовали у нас в Союзе всякую дрянь. Каждый укроп с резолюцией Компартии и под строгим контролем госстандартам генколлегии. А выращивают у нас, где любое растение отраву удушит». И выращивают, ну, подневольные люди, похоже. Потому что хижины эти, да и одеты польщики в какие-то затрапезные обноски, без оружия и толковых инструментов, все руками делают. А несколько рыл с оружием мелькают, по краям разгуливают. Не надсмотрщики вроде как, типа охранники. ПСДцов у поселения не видно, но одеты намного лучше трудяк, морды сытые. «Ох, как не нравится мне это место», — констатировал я. «И чтоб его, черта с два его даже объедешь», — прикинул я. «Да и объезжать не хочется, отравители чертовы». Поглядел я еще на противное зрелище, поманил Свету поглубже в лес переговорить. «Это бандиты, Свет, и отравители», — озвучил я. «Да, они явно скрываются даже от Собинских. И где они наркотики продают?» — риторически спросила Света. — Не знаю, но работники у них подневольные. — Говори уж прямо, Жора, рабы, — хмыкнула Светка. — Может, и так, — не стал спорить я. — Вопрос в том, что будем делать, Света. — Уедем, Жора, их там по тысячу, так что уезжаем. — Их, это учитывая рабов. Не будут они за бандитов-угнетателей биться, — задумчиво прикинул я. — Может, и так. Но сколько этих бандюк, Жора? «Не думаю, что десяток. Так что давай глупостями не будем заниматься, а поедем в Собинку. Хотя...» «Что хотя?» — заинтересовался я. «Да ты понимаешь, не верю я, что в десятки километров есть поселение, а в Собинке о нем не знают», — ответила Светка. «Не вообще. Горком те еще деятели, конечно, но наркотики с рабами покрывать не будут. Но в целом. А вот отдельные чиновники, оборонщики...» — Вполне могут быть в курсе. — И покрывать, вредители они и сволочи, — констатировал я, вздохнул, подумав вслух. — Да, похоже на то. И не хочется оставлять этих уродов дальше уродства творить, Свет. — И что мы сделаем вдвоем, Жор? Против скольки? — Не знаю, Свет. — Давай так, — задумался я. — Автобус замаскируем, а сами посмотрим за ними до вечера. Потеряем день, не страшно. И не смотри на меня так, не совсем же я дурак. На поселение один или вдвоем лезть». «Ну ладно, Жор, давай посмотрим», — с сомнением выдала Светка. Я и сам сомневался, но хотя бы узнать побольше точно нужно. Но и тяжелое ручное оружие — редкость. Загнали автобус практически в самый лес задом. Мало ли, придется срочно бежать. И замаскировали свеженарубленной малиной. Черта с два с дороги заметишь, чуть ли не в упор подходить надо». Вернулись мы к наблюдению. Выходило, что работников семь с лишним сотен. Охрана уже пару раз сменялась. Сами охраннички с карабинами в космотрудовской туристической одежде с уже современной, то есть шинной броней поверх. При этом внешне, ну вот совсем не бандиты, обычные люди. У тех же каннибалов было понятно сразу, Напавшие на меня после базара придурки толком и не вооружены были. Правда, дисциплиной среди бандитов не пахло. Бродили, переговаривались, курили, из фляжек хлебали. Но все это не давало ничего толкового. Ну, хреновая дисциплина на охране. И что? А сколько их? Чем, кроме Кагов, вооружены? Да и вооружены ли? Промелькнул вариант поднять восстание. Но люди, если и не совсем заморенные, то и не блещут сытостью и здоровьем. Одеты хреново, мрачные. Да и если их на восстание подбивать, оружие нужно, а его нет. Не говоря о том, что фиг знает, как на контакт выходить. В общем, разглядывая бандитский рабский поселок, я все больше расстраивался. И приходил к выводу, в общем-то логичному, что ничего мы со Светкой толкового не сделаем. И надо уезжать, постаравшись в Собинке новость об этом бандитском логове широко осветить. А то непонятно, чья лапа у бандюк в городской администрации есть. Что есть почти наверняка, конечно. Вдобавок, один из бандюк проявил свою рабовладельческую натуру. Ухватил одну из работающих женщин за зад. К нему какой-то мужчина кинулся, получил прикладом в лицо, да еще и ногами потом бездыханному досталось. А бандюга бил и ржал, скотина такая. Хорошо дальше женщину обижать не стал, а то даже не знаю, что бы я сделал. Но тот просто поржал и вернулся к бессмысленному ображению. А у меня настроение совсем испортилось. Ну и понятно стало, что надо двигать. Что еще тут высмотришь-то? И только я это решил, как в глубине поселка началась суета. Пригляделись мы и наблюдали такую картину. Из ангара выгнали какую-то кривую и странную телегу. Внимательно присмотревшись, я понял, что это и вправду телега, обшитая относительно тонкой, но достаточно неплохой сталью, сваренной и мятой. Судя по конфигурации, в это кривое подобие металлического контейнера под стальными листами было впряжено уаш UHM, универсальное адаптивное шасси малое для мотоциклов и мототележек. Так-то оно до тонны взять может, тонны 200 если с допустимым перегрузом. Но в данном случае, похоже, выступала как толкач для телеги. А в телегу тем временем набивались бандиты, дюжины человек с оружием. Набились за десяток минут, и телега километрах на 10 в час от силы 15 двинула по дороге. А у меня в голове резко завращались шестерни. Итак, дюжина бандитов. Ну зачем и куда они едут, без разницы. Но их средство передвижения дрянь. Помятости на металле нехилые. Очевидно, что от взрывов ананасов хреново держит. Но без этой защиты через хвойный лес даже по дороге ФИКС-2 проедешь. Да и ни одно транспортное средство у бандюк думаю, но это пока не важно. Если в эту колымагу въехать автобусом, благо отвал я наварил добротный. Бандюгом станет кисло, но будет кого допросить, узнать, что в селении творится, сколько их и прочее. А то, что они вооружены, в данной конфигурации неважно. Главное — успеть», — заключил я, поманив Светку и шуруя к автобусу. И рассказал свой план по дороге. Первый вопрос. Столкновение. Его услышат. «Ананас и Свет», — ответил я уже из-за руля автобуса, вглядываясь в дорогу. — Согласна, вопрос снят, — кивнула она. — Дальше. Что будет, если они не выйдут из строя и начнут отстреливаться? — Крайне маловероятно, Свет. Я в них хорошенько врежусь, — ответил я. — В худшем случае подавлю паразитов, сколько смогу, и уедем. Они бандиты, не жалко ни капельки. — Не жалко. Это даже не обсуждается. — Хорошо. И вопрос три тоже снят выходит. — А что? Время. Отметил я появление бандитской тарантайки. «Свет, займи положение поустойчивее», — напряженно попросил я. «Я еще и вещи наши зафиксирую, приберу. Не хватало нам еще и за бандитов добро терять», — согласилась Светка и закопошилась. «Готово», — ответила она через полминуты. Я только кивнул, не сводя глаз с двигающегося тарантаса. Тарахтел перегруженный двигатель от души. Так что я спокойно запустил турбину на холостом ходу, набирая обороты. Не услышат в таком грохоте гарантированно. И несколько нервно, но с предвкушением поглаживал сцепление. И, наконец, выжил его, отправляя автобус на таран. «Кажется, я немного перестарался», — констатировал я через минуту, отрепляясь от лобового стекла и проверяя целостность своего всего. Все, на удивление, было целым. Даже нос не кровил. Видимо, модификации и улучшения помогли. «Немножечко, Жорик», — ехидно подала голос Светка. «Ты-то как?» — начал приходить в себя я. «Я-то нормально, зафиксировалась и вещи уберегла. Че ты так рванул-то?» — резонно поинтересовалась она. «Да малину эту дурацкую не учел», — досадливо признал я. Разогнал турбину на три десятка километров на холостом ходу. Подождал подходящей траектории, даю сцепление, а мы еле движемся. Ну, перенервничал и дал по газам. И в итоге мы почти на сотне в них врезались, подытожила Светка. Ну, не преувеличивай, возмутился я. Километров шестьдесят от силы, а то и пятьдесят. Тут и разогнаться толком негде на сотню. Хотя перебор, конечно, признал я, разглядывая бесформенный ком расплющенной тарантайки. Хм, свет. «А там живой кто-то. Даже не верится, что кто-то выжил. Ну, электроотклик есть, так что давай-ка проверим». Выдвинулись, отогнули гнутый металл, ну, фарш по большей части. Тут тонкий металл скорее роль дополнительного поражающего фактора выполнил, нежели защиты. И со сломанными ногами, и, судя по электрозрению позвоночнику, корчился живой бандит. В сознании ругался грязно и стонал. Так-то вот не жалко мне уродов совсем, хотя зрелище неприятное. Но живой — это замечательно. Надо бы допросить. «Рассказывай, сколько вас в поселении?» — начал было я. «Слово дай, что вылечишь, мудила!» — завизжал бандит. «Посмотрим, что скажешь», — опередила меня с ответом Светка, вытаскивая взвывшего бандита за шкирку. «На мой взгляд, пожалуй, плечами». А я кивнул, врать не хотелось даже бандиту. А в Светкиной формулировке никто никому ничего не обещал, так что вышло все правильно. А бандюга, которого встряхнуло приступом боли, не заговорил, запел и рассказал нам такую историю.